Глава шестая В чем же состояла причина всего? Было ли мое состояние связано с нашими разговорами Ночи напролет и Неумеренной выпивкой, или с известием о близкой смерти Матери? Имели ли к этому отношение волки? Или мое воображение потрясло посещение Поляны ведьм? Трудно сказать. Мое состояние словно пришло откуда-то извне. Сначала возникла мысль, но уже в следующую минуту она превратилась в реальность. Мне кажется, такого рода вещи можно ожидать, но вы не в силах заставить их возникнуть. Конечно же, со временем острота ощущений сгладилась. Но с тех пор небо над моей головой уже никогда не было столь же голубым, как прежде. Я смотрел на мир совершенно другими глазами, и даже в самые счастливые минуты, омрачая их, меня не покидало ощущение собственной слабости и бессмысленности нашей жизни в целом. Возможно, это следует рассматривать как предчувствие, хотя я так не считаю. Это было нечто гораздо более значительное. К тому же я не верю в предчувствие. Вернусь, однако, к своему рассказу. Пока длился весь этот кошмар, я избегал встречаться с матерью. Мне ни в коем случае не хотелось говорить с ней о столь ужасных вещах, как смерть и хаос. Однако все вокруг только и твердили ей о том, что я лишился рассудка и вот, наконец, в первое воскресенье Великого Поста она сама пришла ко мне. Я был один в комнате. Все домашние и прислуга с наступлением сумерек отправились в деревню, где каждый год в этот день традиционно жгли большой костер. Я никогда не любил этот праздник, Ревущее пламя, пение и танцы, крестьяне, под странные песнопения, зажженными факелами ходившие затем по дворам. Все это вызывало во мне необъяснимый страх. Один недолго прослуживший в нашем приходе священник называл обычай языческим, но от него довольно быстро избавились. Наши крестьяне, уроженцы гор, твердо придерживались старинных обрядов веря, что только таким образом могут заставить деревья плодоносить и получить на полях хороший урожай. Вот на таких праздниках мне больше, чем когда бы то ни было, казалось, что люди, которых я вижу перед собой, способны сжигать на кострах ведьм. В том состоянии, в котором я тогда находился, при мысли о деревенском празднике я не мог испытывать ничего, кроме ужаса. Сидя возле камина, в котором тоже горел огонь, я с трудом сдерживал желание подойти к окну и взглянуть на костер, пламя которого одновременно и притягивала, и пугало меня. Войдя в комнату, мать прикрыла за собой дверь и сказала, что ей необходимо поговорить со мной. Она обращалась ко мне очень ласково. «Скажи, то, что случилось с тобой». «Связано с известием о моей близкой смерти?» Спросила она. «Признайся, если это действительно так. Дай мне свои руки». Она даже поцеловала меня. В давно уже выцветшем халате, с неуложенными в прическу волосами, она казалась необычайно хрупкой. Мне невыносимо было видеть седые пряди на ее голове. Она выглядела худой и изможденной. Я совершенно искренне ответил ей, что не знаю причины, а потом рассказал о том, что происходило в кабачке, стараясь не акцентировать внимание на наиболее ужасных моментах и странной логике развития событий. Во всяком случае, я стремился, чтобы все выглядело не столь страшно. «Ты настоящий воин, сынок». Выслушав меня, сказала она, «Ты никогда не смиришься. Даже если окажется, что такова судьба всего человечества, ты не согласишься принять ее». «Я не могу», — горестно ответил я, «именно за это я и люблю тебя. Это так на тебя похоже. Понять и увидеть такое, сидя поздно вечером за бутылкой вина в маленькой комнатке кабачка» и полностью в твоем характере восстать против этого, так же, как ты восстаешь против всего остального?» Я понимал, что она не осуждает меня, и все же заплакал. Мать достала носовой платок, развернула его и вынула несколько золотых монет. «Ты сумеешь все преодолеть!» – промолвила она. «Все дело в том, что в данный момент...» Тебе портит жизнь мысль о смерти. Но жизнь гораздо важнее смерти, и вскоре ты это поймешь. А теперь выслушай меня. Ко мне приходили врач и старуха из деревни, которая умеет лечить лучше любого врача. И оба они подтвердили, что мне осталось жить совсем недолго. «Не говорите так, матушка!» Воскликнул я, осознав вдруг, каким же я был эгоистом, но не в силах уже изменить что-либо. И на этот раз, пожалуйста, не делайте мне никаких подарков, спрячьте деньги, сядь, — приказала она, указывая на скамью рядом с камином. Я против воли подчинился, и она села рядом. «Мне известно, — вновь заговорила она, — что вы с никола говорили о побеге. «Я никуда не убегу, матушка!» «Ты имеешь в виду, пока я не умру?» Я ничего не ответил. Мне трудно передать, что творилось тогда у меня в душе. Я еще не успел окончательно прийти в себя. Меня трясло от нервного перенапряжения, а нам приходилось говорить о том, что это живая, дышащая женщина в скором времени должна будет перестать жить и дышать, станет разрушаться, разлагаться, а душа ее умчится в пропасть? О том, что все ее страдания в момент смерти превратятся в ничто? Ее лицо с мелкими чертами походило на рисунок на вуале. Изнаходившееся на достаточно большом расстоянии от замка деревни Доносилось тихое пение собравшихся на праздник крестьян. «Лэстад, я хочу, чтобы ты уехал в Париж», — сказала она. «Я прошу тебя взять эти деньги. Это все, что осталось у меня от наследства моей семьи. Когда придет мой час, я хочу быть уверенной, что ты уже в Париже. Лэстад, я хочу умереть, зная, что ты в Париже». Я был поражен. Мне вспомнилось потрясенное выражение ее лица в тот день, когда меня привезли домой после неудавшегося побега с итальянскими актерами. Я долго всматривался в ее глаза. В своем стремлении убедить меня, она казалась едва ли не сердитой. Я панически боюсь смерти, продолжала она и голос звучал почти что сухо. «Но если в момент смерти я не буду уверена в том, что ты в Париже, что ты свободен, я просто сойду с ума!» Молча, одними глазами я просил у нее подтверждение того, что правильно понял ее слова. «Так же, как и твой отец, я стремилась удержать тебя возле себя», вновь заговорила она. Но причиной тому была не гордость, а эгоизм. А теперь настало время загладить вину. Я хочу увидеть, как ты уезжаешь. И мне совершенно все равно, что ты станешь делать, когда доберешься до Парижа. Будешь ли петь под аккомпанемент скрипки Николая или крутить сальто на подмостках балагана на Сан-Жарменской ярмарке? Только уезжай и старайся как можно лучше делать то, что уготовит тебе судьба. Я попытался обнять ее. В первый момент она напряглась, но тут же обмякла и прижалась ко мне всем телом, дав волю такой силой эмоциям, что мне показалось, будто я наконец понял, почему она всегда стремилась держать себя в руках. Никогда прежде мне не приходилось видеть ее плачущей. И невзирая на боль, которую я в тот момент испытывал, этот миг был едва ли не лучшим, В моей жизни. Я стыдился этого чувства, но ни за что не хотел отпускать ее. Крепко прижав к себе, я целовал мать, восполняя то, чего был лишен всю свою жизнь, ибо раньше она не позволяла мне ее целовать. В те минуты мы казались двумя половинками одного целого. Неожиданно она успокоилась и пришла в себя. Медленно, но решительно она высвободилась из моих объятий и оттолкнула меня. Мы разговаривали еще очень долго. Она говорила о вещах, не всегда мне понятных, о том наслаждении, которое она испытывала, видя, как я отправляюсь на охоту или сижусь на все и вся, забрасывая отца и братьев вопросами относительно того, почему мы должны жить именно так, а не иначе. С оттенком некоего суеверного страха она утверждала, что я составляю тайную часть ее самой и служу для нее неким органом, которого женщины лишены в реальной жизни. — Ты — это мужчина во мне, — говорила она, — именно поэтому я старалась удержать тебя возле себя и боялась без тебя остаться, и именно поэтому, возможно, я отпускаю тебя сейчас. Я просто делаю то, что уже однажды сделала. Ее слова потрясли меня. Мне в голову не могло прийти, что женщина может чувствовать или говорить что-либо подобное. «Отцу Никола, известно о ваших планах», — сказала она. «Хозяин кабачка подслушивал ваши разговоры, а потому вы должны уехать как можно скорее». На рассвете садитесь, дирижанс. Как только доберетесь до Парижа, ты немедленно мне напишешь. На кладбище невинных мучеников возле шанжерменской ярмарки есть люди, зарабатывающие на хлеб, написанием писем. Найди там человека, знающего итальянский, и тогда твое письмо не сможет прочесть никто, кроме меня. Она вышла из комнаты, а я еще долго сидел, глядя перед собой невидящими глазами, не в силах поверить, что все это происходит на самом деле, потом осмотрелся вокруг. Кровать с соломенным матрацем, две мои куртки и красный плащ, единственная пара кожаных сапог возле камина. Сквозь узкую окна я видел темные силуэты гор, знакомых мне с самого детства. В этот чудесный миг Я вдруг избавился от ощущения мрака и темноты. Вскоре я уже мчался вниз по лестнице и дальше, по склону горы, к деревне, чтобы найти Никола и сообщить ему о нашем отъезде в Париж. Мы непременно сделаем это, и на этот раз никто не сможет остановить нас. Вместе со своей семьей он был возле костра. Увидев меня, он бросился мне на шею, а я, обхватив его за плечи, потащил прочь от пламени и собравшейся вокруг него толпы на самый край луга. Как это бывает только весной, воздух буквально пропитался запахом свежей зелени. Даже пение крестьян не казалось мне в эти минуты столь ужасным. Я бросился в пляс по кругу. «Возьми свою скрипку», — говорил я Никола и сыграй о том, что мы едем в Париж. Мы уезжаем утром, мы уже в пути. — А на что мы будем жить в Париже? — пропел он в ответ, делая вид, что играет на невидимой скрипке. — Ты что, собираешься охотиться на крыс и есть их на ужин? Пусть тебя не волнует, что будет, когда мы, наконец, окажемся там. Главное, мы будем жить в Париже.